Глава 3: Если долго мучиться. Не буду. В конце концов, я тёмный. Ох, как же они меня все достали. Чтобы я ещё раз поехал куда-нибудь со Светлыми. Всё дело в том, что когда мы покинули гостеприимный домик Аэфы, Айлин основательно задумалась над её словами, а заодно над тем, что властелины, в принципе, не могут быть осторожными. Слишком уж они самоуверенны и приучены к всеобщему поклонению. Ну или страху, который вызывают у других. Кому что больше нравится. В общем, думать о маскировке и скрытном продвижении не могут в принципе. Да, где-то это обстоит именно так. Даже точно скажу где. В Империи. Там достаточно просто показать перстень Хранителя, и перед тобой раскроются любые двери. Народ там не очень любопытный, Ему по большому счету все равно, какого ты колера. Главное, чтобы не задевал личных интересов. А все остальное кому оно нужно? И вот теперь оказывается, что мне обязательно нужна маскировка. Ладно, можно еще смириться с ее необходимостью, но эти эти светлые вздумали замаскировать меня под эльфа. И не какого-нибудь, а именно племянника князя. Мол, тогда меня никто не тронет боявшись вместе влиятельные родни. Нет, где-то они правы, родственные связи и все такое, но я темный ненавижу светлые земли. Битый час эльфийка с оборотнем с разных сторон пытались склонить меня к сотрудничеству. В смысле, я добровольно должен был напялить на себя морок и закрепить его так, чтобы он не исчез ни при каких обстоятельствах. Да чтобы я сам по собственной воле грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр А Трим и хмыкает, до того, Ехидна, что я самолично готов пересчитать ему рога. «Дира, ну что ты как маленький!» – раздраженно выпалила аэлин «А он и есть маленький!» – ехидно хихикнул Дар. «Вот, теперь у меня есть еще один стимул поскорее исполнить вторую клятву мира. Тебе легко говорить!» – я тут же переключился на нее. «А сама по землям Империи без морока ходила!» «Так кто ж империя?» – сплеснула руками лучница. «Нашел с чем сравнивать». Я задохнулся от удивления. «Она что, признает, будто наша темная империя лучше их светлых земель?» На мое недоуменное молчание она, немного помявшись и отводя взгляд, нервно бросила. «Ну вот что ты к словам цепляешься? И вообще, ты тоже, кстати, остроухий, но никто тебя этим не попрекает». Попробовал бы кто-то это сделать. до да половины населения темных земель может похвастаться оригинальной формой ушей. К тому же делить знакомых по форме органа слуха – бррр, маразм какой-то. В общем, так, подвел итог нашей беседе оборотень. Или ты надеваешь морок, или мы возвращаем тебя отцу. Что? Я даже привстал. Ха! Да как вы это сделаете? А нам властелин? дал кристалл вызова. Ехидно ухмыльнувшись, Рыжик достал из-за пазухи прозрачную сосульку с ярко-алым огоньком внутри. Тоэре, прямой портал. Вот влип, а? Нет, дожили называется. Темный властелин дает светлой команде прямой портал до Кардмора. Нормально, да? А почему не сразу в тронный зал или в сокровищницу? И чего мы так упираемся, Ехидна прозвучало в голове. Но как-то стало понятно, что дедушка действительно не понимает проблемы. Но вот как ему объяснить? Понимаешь, нас уже столько лет противопоставляют эльфам, что в сравнении с ними воспринимается чуть ли не как оскорбление. Мол, они все такие белые пушистые, а мы, соответственно, черные и чешуйчатые. И не можем сделать ничего хорошего по определению. Да еще будто стремимся на них походить. Это уже достало. Но мы ни к чему не стремимся. Живем так, как сами того хотим. Не равняясь ни на кого. Разве что на своих предков. Принципиально маскироваться под эльфа я не хочу. А под кого хочешь? ни под кого, а придется. Кстати, заодно и проверим твои способности в создании вещественных иллюзий и мороков. Что... «Перечим учителю?» «Боги, ну за что мне это?» В ответ я получил лишь ехидное хихиканье. Иногда даже представить не могу, что это действительно мой предок. А если вспомнить некоторые интересные сны, то можно заключить, что умом все властелины тронулись еще тогда. «Я бы попросил». «Проси? Ну кто ж тебе даст?» Порычав еще немного для порядка, я все же согласился замаскироваться. И отойдя в сторону, вплотную занялся своим обликом. Ну и не только им. Так, сперва надо определиться с результатом. Нам нужен осязаемый, видимый во всех спектрах морок, начиная с внешнего вида и заканчивая магическим фоном. Ну, с внешностью легко. Я повторно воспользовался уже раз сделанным обликом. Тем, который накладывал во время свадьбы Шамита и Айлиниэль. Вроде теперь все детали туалета соответствуют моему новому статусу. Осталось его закрепить. Хм, чтобы даже в бессознательном состоянии. Точно. Приклеим к ауре. Все равно ее тоже маскировать придется. Вроде бы с обликом закончили. Все вещи изменили окраску на ту, которая принята у представителей старших эльфийских домов. Серебристую с изумрудной отделкой. Волосы тоже стали другими. Теперь я превратился в длинноволосого платинового блондина. Эх, хорошо, что цвет глаз менять не надо. Хоть что-то у меня будет настоящее. Правда, на ощупь можно все же определить истинное положение дел. Но это пока. до да разве кому-нибудь позволю себя щупать? Теперь магический фон. Хм, и как он у эльфов выглядит, хотел бы я знать. Тут копирование с или не пойдет. Надо, чтобы была та же ветвь или хотя бы около неё. «Расслабься, давай я. Не думаю, что нынешний князь очень сильно отличается от...» Прасчур оборвал себя на полусловие, а мне пришлось срочно опуститься на землю, так как многие внезапно взбунтовались. Вообще-то мне казалось, что кто-то пытается переставить у меня в теле все органы, начиная от самых мелких. «Эй, что ты творишь?» «Не мешай!» Думаешь, так легко перебить твой фон? Эх, в другой раз я бы порадовался, что у тебя столько сил. Да, сил. Скорее, дури, как говорит отец. Эта тряска стала меня доставать. Мысли путались, накатывала какая-то странная апатия. Сознание мутилось, картинка перед глазами расплывалась. Тело то окатывало холодом, то бросало в жар. Где-то на грани сознания проскользнуло испуганно обеспокоенное Диран, нет, нельзя, стой! Стой, да я уже и сижу с трудом. А сейчас так вообще на землю упаду. Да что это я совсем как младенец? разозлившись попытался приказать собственному телу, мысленно рявкнув со всей силы. Хватит! Как ни странно, все прекратилось в тот же миг. Но на меня накатила волна оглушающей слабости, смывая остатки сознания в пустоту, а затылок взорвался болью. Опять моя голова. «Ди! Ди! Ну очнись!» Судя по отчаянным ноткам в голосе, зовут меня уже давно, а по непечатным словам на языке оборотней это шем развлекается. «Только вот трясти меня не надо, я не погремушка!» «Отстань!» – тихо простонал я. «Ну вот чего мне не дает тихо и спокойно помереть?» Голова раскалывается, словно в ней гномы газ болотный взрывали. О теле я вообще молчу, хотя орать хочется в полный голос. Только эта мархангова гордость не позволяет откровенно послать всех куда подальше. Ди, ты жив, ну скажи хоть что-нибудь. Я и сказал, на чистейшем старо-темном, с классическим акцентом, растянув все гласные, с правильно расставив придыхание. Только сомневаюсь, что оборотень понял хоть половину. Не переживай. «Я понял. Знаешь, а давай ты снова будешь вспоминать только Мархангов, а?» «Кажется, ты это уже говорил во имя ночи. Что со мной произошло?» «Хм. Как тебе сказать? Да как есть. Разводишь тут таинственность.» «Ты оказался оборотнем. Кем?» «Деда, ты хоть думай, прежде чем говорить. Властелины не оборотни. А вот ты? Да. Да?» И какая же моя вторая ипостась? Чешуйчатый монстр? Нет. Светлый эльф из старшего дома Ли Оренкоэль. Кто? Скачив на ноги и не обращая внимания ни на боль, ни на Монголикова, ни отводящего от меня потрясенного взгляда, тот, похоже, все еще пытался перевести мои слова со старотемного на общий, я уставился на свои руки. Тонкие, бледные, чужие. Осторожно пощупал лицо, тело, со всей силы дернул за волосы и взвыл Больно же. С руки сотворил зеркало и ошалело уставился в него. Может, снова в обморок грохнуться. Из чуть мерцающей поверхности на меня смотрел абсолютно безумными глазами светлый эльф. Настолько светлый, что даже тошно становилось. И, кажется, я его уже где-то видел. Это Мирнаэль. Вернее, так он выглядел в юности, придушенно отозвался где-то в глубине Дориэн, а потом непонятно добавил «Боги, за что мне это?» «А я-то здесь при чем? «Да при здесь ты?» «Вот уж точно, ничего не понимаю». Рост и телосложение практически не изменились. Выглядел я все таким же длинным и нескладным. Глаза немного увеличились, внешний уголок приподнялся, классический эльфийский разрез. Черты лица стали тоньше, волосы удлинились, и теперь я оказался обладателем роскошной гривы цвета белого золота, спускающейся гораздо ниже колен. На глаза падала длинная челка. Острые уши предательски выглядывали из-под волос. Одежда... В принципе, она осталась та же, темная, практичная и удобная. Морок разлетелся на осколки. шаг мерхат шварок Я... «Эльф, погодите, амурок?» вздрогнув я попытался развить заклинание с надеждой глядя в зеркало. «Ага, сейчас, аж три раза. Отражение меняться и не думала». «Ну почему? Почему так?» «Хм, наверное, я смогу это объяснить», – задумчиво пробормотал дедушка, немного приходя в себя. «Так, стоп, если я его слышу, значит, погоди, ты что-то говорил про объяснение?» «Понимаешь, мне кажется, я понял, что произошло и кто в этом виноват. Кто?» – прорычал я про себя, мысленно пообещав этому неизвестному много веселых мгновений. «Твоя бабушка? Мать Кристаниэль?» «Арх, что?» «Да, веселые мгновения откладываются. Вернее, ее увлекающаяся натура. Не понимаю, при тут она? А при том, что отец Кристы в верчь. Что? Все, моя психика такого напряжения просто не выдерживает. Мало того, что в эльфа превратили, так еще и насмехаются. В Верче вообще-то очень интересные зверушки. Хотя зверушки-то мягко или наоборот грубо сказано. Это все равно, что обозвать зверушкой многоликого. Уютное местечко в родовом склепе обеспечено. Наши маги уже какое-то сечелетие спорят. Относить их к оборотням или все же нет. А причина заключается в следующем. В отличие от классических многоликих, эти создания меняют не образ, так сказать, а личину. В смысле, превращаются не в зверя, а в другого человека. Или не нечеловека. Главное, что пропорции остаются. Сколько личин они могут сменить, никто не знает. Представители этой расы очень скрытны и не любят разглашать свои секреты. Единственное, что смогли установить ученые, и наши, и светлые, частичного наследования признаков у этой расы не бывает. Родившийся у смешанной пары ребенок либо верч, либо нет. Ну, у них все как у истинных оборотней. Середины не дано. А квартироны, так они вообще считаются целиком и полностью лишенными этой милой черты. И тем от многоликих отличаются. И вот на тебя головой об стену. Что ни день, то новое открытие. У мамы же отсутствуют способности к смену облика, правда? Так какого <coughs> неизвестного зверя они вдруг прорезались у меня? А кто знает, как кровь ластелинов сочетается с кровью верчей? Я вот точно не знаю. Никогда не интересовался. Да и вряд ли кто проводил такие эксперименты. Темные обычно очень трепетно дрожат целостностью своей шкуры. «Короче, все понятно. Я теперь самый что ни на есть настоящий эльф. Внешне, во всяком случае. И совершенно не представляю, как вернуться назад. Деда, а ты не знаешь?» «Извини, никогда не страдал такой болезнью. Ой, я не сомневался, что ты мне поможешь». В стране громко затрещали кусты. Вся расслабленность тут же куда-то делась. Осталась только какая-то радостная злость и желание сорвать ее на ком угодно. Эх, если бы это были разбойники. В руке хищной тенью возникло темное полотно Алдзавура. На него удивленно уставилась выскользнувшая с охапкой какой-то травы эльфийка, следом за которой плелся таш. «Ну, почему мне так не везет?» Разочарованно вздохнув, пришлось отправлять меч обратно. «Ди, уже все в порядке?» — стревоженно спросила она. — Ты рухнул на землю, и мы не могли привести тебя в сознание. Что произошло? Я задумчиво посмотрел на небо. Да, судя по положению, солнца провалялся не меньше часа. Но это вообще-то мелочи. А вот как объяснять свое теперешнее положение?